Глава вторая. На трёхмерной фотографии высокой чёткости бабушка Марина смотрелась лет на 60 максимум. Никогда бы не дал ей её 72. Крепкая женщина средних лет в яркой куртке-ветровке, карго-штанах и крепких и надёжных, как танковая броня, даже на вид ботинках. Позировала она для фотографа на фоне типичного среднерусского пейзажа. В панорамный кадр попал кусок забора, крыша над ним и то ли роща, то ли перелесок из осин и берёз на другой стороне слегка раздолбанной деревенской улицы. Геотек указывал на деревню Псковской области, носящую название немного немало Кузнецово. Но слова родственницы оказались скупа. Впрочем, могу её понять. Свалился внезапно на голову внук, о котором и слушать не слышала никогда. Тем не менее, она не поленилась выдвинуться навстречу в аэропорт Шереметьево, дабы максимально уменьшить время моего общения с органами опеки. Жиль тебе у меня есть где, останеры дня не против. Виталий вечно родственников игнорировал, да и про меня вспоминал нечасто, как в университет поступил. Так что уж прости родственников. Погодя полгода, может и приедут отношения наладить. Ты ведь Кузнецов, не чужой им. Вовсе эти строки я не смог удержать грустной усмешки. Не чужой, да. Впрочем, будь на моём месте тот талант, которого родили и воспитывали Виталий и Джейн, для него и Россия, и здешние родственники показались бы ещё более чужими. Ирония судьбы во всей красе. Кого вообще я в этом мире могу назвать своими? Зато, конечно, это даже не обсуждается. Ещё неделю назад я думал, что и ещё одного человека оказал ожем. Но всегда грустно улыбнулся я в ответ. В Америку назад мне дороги нет, так что ты со мной, любимая. Это что, проверка какая-то или такое своеобразное приглашение отправиться в романтическое приключение? Взгляд девушки перестал быть растерянным. Она отчетливо нахмурилась прежде чем повторить за мной: "В Америку назад мне дороги нет. Слишком пафосно даже для самых пафосных твоих высказываний, мой дорогой. Признаться я, прямо опешил. Птица мне не поверила. Была бы замечательная шутка в любой день, но только не сегодня. уж извини, что мне приходится сегодня отрабатывать звездой шоу. Да, зеркало по праву твоя придумка от начала и до конца. А хвалят меня Но ты же сам так ситуацию повернул, верно? Или не ожидал, что будет такой сильный эффект? тем временем продолжила девушка. Тут до меня наконец дошло, что Хоук, вымотавшись вчера до предела, попросту не смогла отдохнуть. Ей не дали готовок к сцене, и сейчас она держится на одном упорстве и десятке принятых энергетика, что здорово притупило её обычную чуткость. А ещё раздражение. Ястреб ради нашего дела задавила свои не самые положительные эмоции, вызванные будущими мероприятиями, куда её тащили, и согласилась во всём этом участвовать с приклеенной улыбкой. Здесь и сейчас, в стороне от камер внимательных взглядов, я для неё был единственным человеком, на которого накопившуюся злобу можно слить. Дурак, не мог нормально сказать ей сразу, что случилось. Пока мы все собрались на ивенте в твою честь, Я устало обвёл рукой медленно погружающийся в вечерние сумерки огромный павильон. Экзо забрался к нам на базу. У него оказался спящий бэкдор для перехвата контроля над вычислительным кластером. И он узнал про меня всё, совсем всё, и про способности якоря и про файл. После чего попытался принудить меня сдаться ему. Я осёкся, потому что взгляд собеседницы стал таким специфическим. Она даже пощупала мне лоб. Вроде температуры нет, самой себе сообщил Холк. Во всяком случае, такой, чтобы бред нести на голубом глазу. Подойди-ка сюда, пожалуйста, любимый. Заглянув в приоткрытую дверь, я проследил за рукой птицы и увидел экзол. Бронированный скафандер с затемнённым забралом по плечу возвышался над большинством нормалов и суперОВ. Сначала, честно признаться, меня прохватил холодный пот, и возникло желание протереть глаза. Все же, собственноручно отправленного в мир иной героя не сверха, я разглядел на расстоянии вытянутой руки, но тут же пришло и озарение. Это пустой доспех под управлением Искина. Насколько я успел узнать характер Экзо, так обеспечить себе алиби было вполне в его духе. «Своим самым близким соратникам сделать почти разумную навороченную компьютерную программу, которая не предаст и четко выполнит все поручения, в том числе и инструкции, выданные как в случае пропажи, так и в случае гибели. Хотелось бы думать, что вытянутую из кластер информацию про меня прога сотрет, но я скорее поставлю на «сделать широкую рассылку» всем заинтересованным лицам». Дерьмом при жизни друг и соратник Найт Блинка был просто отчаянным. Он ведь ни разу за весь банкет не поднял стекло и ничего не съел и не выпил. Я за их за ней следила, но ничуть не удивилась, куда так. Для него это абсолютно нормальное поведение. А вот для тебя, Алан, совсем нет. Или не Алан. Теперь настала моя очередь глупо хлопать глазами. Долгих 5 секунд у меня в голове совершенно не укладывалось, как у девушки, знавшей меня, что называется во всех видах, может вообще зародиться сомнение. А потом я понял, Праздник, на который комьюнити нагнало сверху, причем далеко не только тех, кто тушил ураган. И спицы по иллюзиям среди них точно присутствовали. Кто же лучше фокусников развлечет толпу провинциальных нормалов? А кому понравится, когда тебя гонят принудительно работать, причем не на себя, а на комьюнити? Да еще и ради обеспечения минуты славы какой-то никому неизвестной девицы, почему-то разом взлетевшей на вершину популярности». Способ жестко пошутить и снять заодно компромат, используя образ близкого человека, прямо-таки напрашивался. Особенно после того, как меня похитил Хиггс, подменив меня с собой под иллюзией. Идиотизм ситуации усилился еще и тем, что мне, в буквальном смысле слова, не с чем оказалось доказать, что я – это я. Телефон по совету отца я сразу же после звонка ему утопил. Комы оставил на базе. Разумно, раз уж Экзо получил ранее над ними контроль. К записи боя остались у Зетты, вот только ее плата на данный момент лежала у меня в сумке отключенная и обесточенная. А Фая... Да... А сам Фил Йон со своей мобилой 20 минут назад ушел встречать свой бизнес-джет. Шах и мат, твою мать! Кроме того, наличие дубль Экзо само по себе означало то, что у меня совсем мало времени. Не только я увидел свободно гуляющий бронекостюм, но и он меня, скорее всего, тоже срисовал. Плохо, очень плохо, потому что мне даже отбиваться нечем больше. А Хоук после такого развития диалога попросит доставить меня к аэродрому Салиноса бесполезно. «Я все понял», – кивнул я, разворачиваясь на пятки. «Раз ты так ставишь вопрос, то извини, что отвлек». По правде сказать, я едва смог удержать голос в спокойном тембре. Ястреб я прикипел сердцем, полюбил ничуть не меньше Зеты. А теперь из-за идиотских совпадений, ну и ещё из-за того, что бой на базе защитников прилично так и меня выбил из колеи, даже попрощаться нормально не вышло. Самое обидное сам виноват. Достаточно было начать с я прямо сейчас улетаю с Филом по делам, и разговор бы сложился. Проклятье. Когда я обернулся в конце улицы, Хоук уже зашла внутрь павильона, закрыв за собой дверь. Ну вот и всё. Теперь самое лучшее, что я смогу сделать, не останавливаясь, рвануть к полосе и не обращать внимания на щепание в уголке глаз и в носу. Что ж, сердце подсказывает принцессе, что перед ней заколдованный принц, только в сказках. Или нам не хватило этой пресловутой силы любви, чтобы сделать магию взглядов. Чёрт, как на душе хреново-то. Сейчас, сидя в удобном кресле заходящего на посадку сверхзвукового лайнера, я уже мог думать о моменте расставания почти спокойно, не как 5 дней назад. Тогда было слишком много эмоций. Поэтому я совершенно упустил из виду, что мог надёжно идентифицировать себя, сказав про фаю и собственно свойство якоря. По эти две своих фишки в США я не сказал больше никому. Усталость сыграла с Колдуни злую шутку, не позволив это понять. Или нет? Потому как если предположить, что вместо меня был сверх пытающийся под личиной выманить Хоук, то в паре с ним мог работать менталист, заставивший прозвучать совсем другие слова. как эти для обрабатываемой персоны. Хотя, наверное, все куда проще. Прав, Фил. На пике славы, на реактивном старте крутой карьеры Хоук отчаянно не хотела даже думать о том, чтобы все бросить. Тем более, мои способности к нормализации колдуньи давно не требовались. Собственно, ее сила находилась под надежным волевым контролем и более не росла. Однако, любовь ко мне могла повлиять на решение. Вот подсознание девушки и нашло срочно выход, объявив меня не мной. «Может, так даже лучше. Разрыв отношений по недопониманию. Иначе ястреб обязательно еще долго чувствовала бы вину за то, что не поддержала меня в моем бегстве. Впрочем, возможно, объясниться мы в ближайшие дни все-таки сможем, если бабушка разрешит. Восемнадцати мне нет, а правила доступа в заграничные сегменты сети у разных стран примерно одинаковые». Таможню, дипломатические работники и приравненные к ним пассажиры де-борта не проходят. У них даже зал специальный есть для приёма прилетающих. Тот секретарь, на которого в качестве дополнительной обязанности навесили моё сопровождение, явно спеша от моего общества поскорее избавиться, повёл меня длинным служебным коридором в свободную зону воздушного порта. Именно там, за столиком одной из кафешек, меня уже ждали бабушка Марина и чиновник из Апеки. Чего-то кардинально необычного от здания аэропорта образца 2051 года я не ожидал. Не меняется так быстро архитектура. И застройка в штатовских мегаполисах и провинциальных городках тому свидетельство. Наверное, по тому в первые секунды ничего не заметил. Привычное, житковатое столпотворение. Среди по-граждански одетых людей мелькают фигуры в форме. И только спустя долгие мгновения с моих глаз словно спали шторы. Андроиды Это я проговорил достаточно громко, чтобы мой сопровождающий остановился и обернулся. Действительно, на 5 человек приходился минимум один робот, если не больше. Спутать машину с человеком, в отличие от синтета, можно было только с очень большого расстояния. Не такие гротескные, как техника Конфедерации Звёздных Войн, андроиды тем не менее в массе своей смотрелись именно механизмами: с руками, головой, больше похожей на шлем, никакого лица, ногами, но в одежде не нуждающимися ничуть. Опять же, чётко просматривались модельные линейки. Надо было вас заранее предупредить, поморщился секретарь. в штатах предупреждение против использования человекоподобных машин и куча лишнего народа, который некуда девать в случае полной автоматизации выполняемой ими работы. А вот у нас в стране людей вечно не хватает, особенно когда надо грязь убирать или за больными ухаживать, все сразу белоручками заделываются. Да, вот теперь мне понятно, почему плату за то вzbоре с процессором у меня никто даже не попытался отнять, а лишь опечатали и обязали пройти регистрацию по месту жительства. С таким количеством серийно выпускаемой робототехники, самоделок и кастома должна быть куча, включая полностью человекоподобных под извесные нужды. Куда ж без этого? Да уж, Россия-матушка не ожидал, скажу честно, удивила, так удивила.